Глава 4. У дирижаблей, по сравнению с самолетами был еще один несомненный плюс. Им не нужна была взлетно посадочная полоса для посадки и высадки пассажиров. И если сами воздушные корабли, конечно же, обслуживались на аэродромной инфраструктуре, то пассажиров они подвозили в самый центр города, обычно в район железнодорожного вокзала. Так было и сейчас. Я стоял на своем балконе и улыбался, разглядывая проплывающий под нами Санкт-Петербург, столицу империи, являющейся на данный момент промежуточной целью моего путешествия. Задержусь ли я здесь надолго? Не знаю. Моей целью была охота. Охота. Как приятно звучало это слово. В моем прошлом мире нас считали адреналиновыми наркоманами но мы всего лишь любили свою работу, попутно защищая тех самых недоумков, которые давали нам подобные прозвища. В этом мире я, конечно, не собирался посвящать всю свою жизнь охоте, как в прошлой. Хочется просто прожить совершенно другую жизнь, насыщенную и интересную. Вот только тут загвоздка. Все интересное происходит у аристократов, и я вроде был один из них. Но что дальше? Залезу опять в это болото, А мне нужна сила, без которой там нечего делать. А силу я могу найти только охотой. Моя сила так работает, что, убивая монстров, я становлюсь сильнее. Увы, в этом мире я получил слишком слабую новую силу. Но зато она может комбинироваться с прошлой силой, становясь чем-то новым. И тут опять все скатывается к охоте. Я сладко потянулся, а потом с улыбкой зажмурился. Графиня Изабелла де Лузиньян оказалась той ещё штучкой. Я угадал, она уже более года являлась вдовой. Да, впрочем, эти подробности меня не интересовали. Направлялась она на Урал, где у ее рода были промышленные интересы и, самое главное, новый потенциальный жених. Девушка оказалась не очень умелой, но зато ненасытной. Отсутствие опыта она компенсировала энтузиазмом и дикой страстью так что за последние сутки поспать мне не удалось. Ну, как говорил мой старый наставник, на том свете отоспитесь. Врал старый хрен. Вот уже тот свет, а я опять уставший. Дирижабль фон Вейротер пристыковался к посадочной платформе, и по громкой связи экипаж поблагодарил пассажиров за то, что они выбрали именно их компанию. Затем предложил проследовать на выход, что я и сделал. Проходя по коридору, я услышал встревоженные крики, и мимо меня пробежала охрана прямиком в сторону уже пустых кают, где жили мои незадачливые убийцы. Я улыбнулся и ускорил шаг. Слава богу, что страстная француженка не прибежала попрощаться. Надеюсь, это от природного ума, а не от временной слабости в ногах. Спустившись на лифте с печальной платформы, я получил свой скудный багаж и вышел на привокзальную площадь. Чемодан, который был сдан моим мертвым слугой в багаж, придется выкинуть, как только я узнаю, что там. Держать при себе вещи, которые собирали мне другие, я не хочу. Наверное, сказывается моя прошлая паранойя. Темнело, и я не увидел ни одного такси около вокзала. Кажется, одновременно с нами пришло два поезда, и последний автомобиль перед самым моим носом забрал толстый купец с многочисленным семейством. Собственно... Как ни смешно это звучало, но я пополнил свой бюджет за счет непутевых киллеров. И мне даже не было стыдно. Наоборот, уверен, что я спас рыб и волков от несварения, забрав несъедобные бумажники. Нужно было их еще раздеть. Стоял теплый весенний вечер, и я мысленно отправил Шенарька на разведку, озадачив его поиском приличной гостиницы. Хотелось пройтись и размять ноги, заодно и осмотреться. Маму я помнил плохо. Отец изгнал ее, когда мне не было еще пяти. Но она много рассказывала про свою родину и, кажется, скучала по ней. Вечер и ночь. Лучшие друзья моего маленького товарища, который передвигается в тенях, поэтому справился он быстро. Уже в процессе разведки я запомнил маршрут, глядя его глазами, и даже увидел саму гостиницу. Яркими огнями было подсвечено название «Европа», и я направился в ее сторону. А вот и знаменитый Невский проспект с его каналами и мостиками. Смеркалось быстро. Я уверенно шел вперед, таща за собой большой чемодан на колесиках и держа в руках кожаную сумку. Вот и все, что получил наследник от одного из самых богатейших родов Европы. Бывший наследник. Шнырко тихо зашипел меня на ухо, и я чуть спавил шаг. Из-под моста показались четыре тени, две из которых тут же проскользнули за мою спину. Я улыбнулся, когда в тусклом свете фонарей вперед выступили молодые крепкие ребята с лицами необремененными интеллектом, но с очень крепкими кулаками. «Мальчику папа не выдал денег на такси?» — ухмыльнулся вожак, который был помельче остальных, вероятно, он был мозгом шайки гопников. «Или мальчик очень экономный, тогда хвалю». «Вы кто такие?» — я убрал улыбку с лица и постарался выглядеть растерянно. мы это «Мы Леговски!» «А вот кто ты такой?» Не переставал лыбиться Босяк, ловко сплюнув на мостовую сквозь дырку от отсутствующего зуба. «Это наша территория. и Будьте так любезны, благородный господин, заплатить за проход». «Сколько?» — поинтересовался я. «Сколько?» — заржала шпана. «Да все, что есть. И мы проводим ваше благородие до места вашего назначения и даже не утопим в канале». Радостное гыканье раздалось со всех сторон. «А ты, значит, местный юрист?» — уточнил я. Из цирка прогуляться отпустили или самоучка. «Чё?» — нахмурился чувак. Через плечо! хмыкнул я. Давайте так. У меня сегодня отличное настроение. Вы просто залезаете обратно в ту помойную яму, откуда вылезли, а я не стану вам ничего ломать. Ты чё, урот, нам сын попутал? Да я тебя сейчас попишу! Уже не улыбался вожак, ловко выхватив бабочку и несколько раз взмахнув, видимо, для устрашения. Идиот. Так ты еще и писать умеешь? «В цирке только клоуну в грамоте обучают, или там все грамотные?» «Жбан, коряга! А ну-ка, вломите ему хорошенько!» — распорядился вожак, сам при этом оставаясь на месте. «Точно, самый умный!» Два бандита, которые стояли у меня за спиной, реально бросились выполнять приказ. Я же стоял и улыбался, глядя в глаза вожака. «Зачем дергаться, если зрением питомца я прекрасно вижу все вокруг? А еще я чувствовал слабую магию». Кажется, двое из четырёх обладали слабеньким даром. Вожак и один из тех, что сейчас за спиной. В последний момент я шагнул в сторону, подтолкнул одного из незадачных грабителей, придав ему ускорение, в результате чего он врезался в каменный бортик моста и благополучно улетел в речку. А живот второго я принял на свое колено. Удар солнечное сплетение выбил из него весь воздух и большую часть отваги, оставив только слабоумие. Дурачок свалился на мостовую и жадно глотал воздух, пытаясь удержать сознание. «Ты что творишь вот? Да я... Слон, покажи ему!» Вот же хитрожопая сволочь. Здоровая туша с Рем бросилась вперед. Я оценил его размеры, почти решив применить дар, но тут же придумал. Неспортивно это убогих магии раскидывать. Справлюсь и так. Тем более большой шкаф громче падает. Правда, пришлось вместо одного удара нанести дюжину. Когда ничего не соображающий здоровяка сел на землю, у меня даже заболели костяшки кулаков. Из чего у него череп сделан? А еще я расстроенно посмотрел на свой пиджак. Этот гад надорвал мне рукав, схватившись за одежду. И это с моим скудным гардеробом. «Ах, ты ж сволочь!» В сердцах я здоровую тушу и повернулся к вожаку. «Ну что, дрыщ! Руку или ногу? Чё?» — вылупился незадачивый бандит, медленно отступая назад. «Я говорю, руку или ногу тебе сломать! Слышь, братан!» «Это... Проходи пока, я без претензий», — внезапно заявил главарь. И я окончательно удостоверился, что выживает умнейший. «А вот я к тебе с претензией, поэтому выбирай, что ломать будем». «А может, не надо?» Он уперся в ограждение моста, а я медленно подступал. Он, было, протянул руку с ножом, но затем спрятал его от греха подальше. Я объёл его внимательным взглядом и улыбнулся, отчего тот поёжился. «Здорово они меня повеселили» убивать или калечить не видел смысла зачем за точкой их в фуфло которое они больше пытались запугать на матерых убийца они тоже не похожи быстрее всего парни решили ободрать залетного ариста на пару сотен рублей и принести домой чтобы помочь своим родителям ну или в компании пропить я вот в жизни охотника тоже много пропивал но там жизнь была такая одноразовая мы жили одним лишь днем можно но ты будешь мне должен Че должен? нахмурился бандюк. Услугу, улыбнулся я. Да не ссы ты. ты! тоже в накладе не останешься. Правда? Тут же навострил уши и шустрило. А что делать нужно? Еще не знаю, честно сказал я. Но я что-нибудь придумаю. Тебя как звать-то, убогий? Крендель! В смысле, Вася, Сорокин? Смутился мой будущий подельник. И где искать тебя, крендель? Да меня вся Леговка знает, приоценился вождь. Поняв, что бить его они будут, и даже смело харкнул на мостовую. Спросите любого. Хорошо, крендель, но если пойдешь себя неразумно, то к тебе придет мой друг. Какой друг? Снова почувствовал себя дискомфортно грабитель. вот этот! Я ткнул ему за спину, где на парапете я создал иллюзию ночного журнала Безобидную, но очень страшную поместь летучей мыши и кабана. — Заорала иллюзия. — заорал крендель, припустив прочь но не ломанулся, как напуганная лошадь, а бочком-бочком, словно спрашивая меня взглядом, можно ли ему удалиться. «Он найдет и сожрёт твой мозг!» — повысил я голос, дабы меня услышал драпающий гопник. «Непременно найдет. Вдоль посмеявшись, я дальше покатил свой чемодан. Нужно все таки поспать, Надеюсь, что мне прямо на рецепшене не встретится очередная аппетитная вдовушка. А кренделе компания... Ну, я всегда предпочитал иметь не очень умных, на очень преданных миньонов для простых, но грязных дел. Впрочем, может, им повезет, и они мне не пригодятся. Я еще не строил планы на свое будущее. Долбаные рыи. Здесь у них все как не у людей. Увы, новую учить только язык — это не означает, что можно сразу узнать все законы вместе с обычаями. Мне предстоит еще много работы. «Прошу прощения, но я должен доточнить», — склонил голову немолодой уже мужчина в регистратуре. «Вы ознакомлены с ценами в нашем отеле, и с этим у вас проблем не будет?» «Ознакомлен», — кивнул ему. «Мне номер на три дня и желательно люкс». «Люксы все заняты», — на автомате ответил он, смотря в свой компьютер. «Могу предложить полулюкс, но не советую». «А вот это интересно. У меня в прусском княжестве такого себе не позволял обслуживающий персонал. Там они все действуют сугубо по правилам и не делают шагов в стороны». «Могу я узнать причину?» Заинтересовало меня такое его поведение. Рядом с вами будет несколько не особо спокойных соседей-аристократов. Они бывают, а, замялся он, доставляют посетителям проблемы. Ваш сад уж слишком низок, чтобы отделиться от неприятностей одним только именем. Приятно, когда человек остается человеком, а не машиной, как в моём прошлом княжестве. Все хорошо, я согласен. Я предупреждал, пожал он плечами, и провел моим паспортом по специальной приблуде. Заплатив за номер немалую сумму, я понял, насколько беден. Это ужасно и катастрофично. Нет, не обидно. Я слился. Где мне, мать его, брать деньги? Не могу же я выйти в народ и сказать, что убью им Грифона за вознаграждение. Кстати, в прошлом мире бедных охотников просто не существовало. Даже в самые трудные времена мы могли прийти в орден и взять любую сумму денег на такой случай. Впрочем, там не только эта причина была. Если охотник умелый и сильный, то он сможет везде заработать, а если слабый и глупый, то, скорее всего, он будет мертвым. «Иди проверь, что за соседи у нас», — поднимаясь в лифте, отправил шнырку на разведку. В свой номер добрался без проблем. Найти его было нетрудно, в этом крыле их было всего четыре. Три уже заняты, и один мой. Зайдя в номер, первым делом отправился в душ, а затем пошел полежать на кровати, смотря в потолок. «Не могу поверить. Неужели я здесь?» Сам не заметил, как вырубился от усталости и проснулся уже рано утром. Не знаю, что там говорили о соседях, но на месте их не было. Правда, бардак в номере был после попойки, и это мне показал шнырька Утром все было тихо, и я смог заняться своими делами. Первым делом проверил свои вещи в чемодане. На это ушло несколько минут, и мой вердикт — не густо. Любимый костюм, разные документы, которые мне могут пригодиться, и несколько пар нижнего белья и носков. Вот и все, что Великий Рот дал своему отпрыску в дорогу. Интересно, почему голову гол отправили? Типа, иди, выживай, как хочешь. Эх, ладно, позже разберемся. Спустился в фойе и попросил администратора вызвать мне такси. И спустя 10 минут я сижу в дешёвой машине и смотрю на водителя. «Куда будем ехать?» — спрашивает он меня, устало глядя перед собой. «Мне нужен магазин техники», — отвечая ему, и мы трогаемся с места». Неразговорчивый попался водитель, однако. Но под конец дороги его словно подменили. Он стал расспрашивать, что конкретно мне нужно и откуда я прибыл. Рассказал, что живет здесь с рождения и знает самые лучшие магазины. А если я накину ему немного на чай, то отвезет в самый-самый лучший. Поинтересовался, чего рода я буду, и я не видел смысла этого скрывать. Ответил ему, что из давно умершего рода и заодно узнал, где находится нужное мне здание. Что мне понравилось, так это его отношение. Оно не изменилось ко мне, а наоборот, он еще более уважительно стал говорить. В прусском княжестве каждое такси, как справочное бюро. Ты можешь обратиться к ним с любым вопросом, и они сразу подскажут, если будут знать ответ на вопрос. А дел у меня ещё много, как я понимаю. Из интересного мы приезжали драку двух одаренных аристократов которые что то не поделили на дороге и прямо там устроили свои разборки водитель выругался и поехал в объезд на чем мы потеряли время всю дорогу я смотрел по сторонам изучая город я обладаю хорошей памятью и старался запомнить его на будущее все же в планах у меня поселиться здесь по крайней мере на время расплатившись с водителем и выйдя из машины Я оказался перед торговым центром немалых размеров и куда дальше идти, конечно же, не знал. Водитель мне только сказал, что это здесь. Такси пришлось оставить в три раза больше, чем нужно было. У водителя попросту не было сдачи, а мелких купюр у меня не осталось. Зато как жадно он смотрел на мои деньги. Пришлось побыстрее захлопнуть кошелек и вообще запомнить, что деньгами свететь не стоит. Непривычно мне считать деньгами эти бумажки. У охотников были кристаллы и золото. А в родном княжестве — кредитная карта. Пришлось напрячь снырку на поиске нужного мне магазина. Он, конечно же, сразу нашел и предложил мне путь, даже больше. Он лично мне его показал. Есть у него такая способность как хождение в тени, когда вижу его только я. Он передвигается в другом измерении, и увидеть его может только хозяин или другое существо, которое туда может заходить. В прошлой жизни я тоже мог так ходить, но недолго. Это совсем нелегко и жрёт просто уйму энергии. Однако, когда на тебя дышит пламенем дракон, то уйти от его атаки стоит только таким образом. А вот сейчас, даже если очень захочу, не смогу туда попасть. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — подошел ко мне консультант, который смотрел на меня со странным выражением лица. В его взгляде сквозила «валчность». «Можете, мне нужен хороший рабочий ноутбук и телефон». Сделал свой заказ и, не дожидаясь его ответа, уселся в мягкое кресло, которое стояло здесь для клиентов. Парень завис на пару секунд, и потом, скривившись, убежал. В наше время без хорошей техники никуда, а мне не додумалось или не захотели отдать мои вещи. Как минимум, мне стоит изучить законы этой страны и понять, куда двигаться дальше. В записке отца была инструкция действовать на месте по своему усмотрению, что можно перевести «Делай, что хочешь, это теперь твоя жизнь». Даже если ты сдохнешь, я особо не расстроюсь. Что-то мой консультант ушел за стойку и оттуда зыркает на меня. А что он хотел? Мне нужно было делать вид, что мне не плевать на него? Так пошел он нахер. Он в первую очередь обслуга. Это знание и поведение мне досталось от моей благородной семьи. Каждый раз, когда я вел себя с обслугой на равных, просто из-за хорошего своего расположения, это воспринималось ими как слабость. Когда консультант подошел ко мне, Он не сказал, господин, и не поприветствовал, как положено, благородного. У меня на лице написано, что я из благородных, только печатки на пальце нет. Наверное, поэтому и он и подумал, что я из бастартов или непризнанный. Хотя есть и мелкие рода, которым не положено носить печатки. Если род слишком ничтожен, то у него лишь бумажки, а не фамильные перстни. Консультант же себя повел явно по-идиотски. Он аж бежал ко мне, чтобы принять такого клиента и по ходу дела унизить. Выглядело странно, но... Знаю я таких людей. Через несколько минут он вернулся с пустыми руками, хотя должен был принести мой заказ. «Боюсь, я не смогу вам помочь, пока вы не предоставите выписку из банка, что у вас на счете достаточно средств», — оскалился парень, в этот раз уже сверля меня довольным взглядом. «Выписка из банка? У меня и банка нет». Насколько я знаю, такая процедура используется редко, даже к Но я ему дал еще один шанс. «Неуважаемый, у меня достаточно наличных средств, чтобы заплатить за заказ. Что за клавнаду ты тут устроил? Вы не можете купить средства связи за наличные», — скривился продавец. «Это прописано в правилах. Хотя откуда вам, деревенщине о них знать? Может, мне позвать менеджера и посоветовать ему выпереть тебя отсюда? С какой стати я должен тебе показывать что-то?» Встал в полный рост и подошел к нему, но не вплотную. «Или устроить самосуд на месте?» Я, в принципе, могу оторвать тебе в ухо или сломать одну руку. Это не помешает тебе справиться с моим заказом. За убийство, скорее всего, меня могут посадить. Будь у меня рот, то отмазали бы. Но он почему-то уверен, что за меня некому заступиться». «Отлично!» — оскалился парень и полез рукой в карман. «Теперь у меня есть доказательства, что вы мне угрожаете. Попрошу заметить, что этот магазин принадлежит роду Киржукиных. Я нахожусь под их защитой, как слуга». А с вас тысяча рублей, иначе я отдам запись своим господам, что потянет на серьезные проблемы. И уж поверьте мне, не только материальные. Вот оно что. Теперь ясно, почему парень так светился. Он придумал хитрый план и боялся, что я не поведусь. В его руках действительно был телефон, на котором могло и не быть записи. Чем мне грозит, если запись уйдет дальше? Скорее всего, его рот не очень знатный и сильный. А это значит, что гонору в них много и на таких, как я, они могут здорово повысить свою репутацию. В заголовках газет будет написано, что рот наказал барона, смертельно оскорбившего их слугу, а, следовательно, и весь рот — пафос наше все. Теперь мне многое стало понятно. Таксист — вот кто меня сдал. И, скорее всего, это отработанная схема. Он ищет проинцалов простаков расспрашивая их по дороге, и составляет мнение об их платежеспособности, а дальше сдаёт своему подельнику. Примитивно, но эффективно. Вряд ли захудалый провинциальный род попрет против столичного. «Можешь включить еще раз диктофон?» — культурно попросил его, не повышая голос. Парень оскалился. Принесенные извинения, конечно, хорошо, но цены не изменят». «А, вот чему он так радуется». Однако он сделал, как я и просил, и выставил телефон, чтобы я видел, как идет запись. «Хочу произнести эти слова под запись», — говорю четко и с выражением. «Мне плевать на твой род с высокой горы, и тем более плевать на твой дешевый развод и конкретно на тебя. Если бы не камеры, которые расположены здесь, то ты быстрее всего был уже мертв. А если род придет мстить за какого-то слугу, то умрет и он. Я все сказал». Парень сначала побледнел, а потом еще больше ощерился своей улыбкой. «Вот это ты попал, парень!» — уже безвы, сказал он. «За такое цена врастает до 10 кусков, как минимум. И знаешь...» «Даже если ты не заплатишь, мне уже плевать. Такая запись только порадует моего господина». «Платить не буду, хотя если станешь на колени и протянешь руки, может, и дам тебе булочку», — склонил голову на бок и посмотрел на него как на дурака. А потом достал кошелёк и раскрыл его так, чтобы он увидел, сколько там денег. Причем достал купюру, которой хватит ровно на булочку. Хочу заметить, даже неплохую. «Очень тебе деньги пригодятся на том свете». На этом наш разговор закончился. Я вышел из магазина ни с чем. Только потерял время, хотя получил урок. Без бумажки и ты какашка, а в моем случае без печатки. Интересно, у моего уничтоженного была привилегия носить кольцо рода? Надеюсь, что есть, а иначе мне придется ее заслужить. Я читал, что рядом с разломами это сделать проще всего. Пробираясь сквозь посетителей торгового центра, я направился в уборную для аристократов. Здесь и такая была. И в ней сейчас пусто то, что мне нужно. Шнырка, вылазь! приказала своему питомцу. Тот сразу появился на моем плече и лизнул меня в щеку. Ты знаешь, что нужно сделать, дал ему команду. Шнырка это проделал не один раз и должен заметить, любит он это дело.